Глава двадцать Астра Риони и ее любовники. Астра Анастасия. «Какая встреча, Джеймс!» — произнёс монарх, глядя на инквизитора. «Ваше Величество!» — кивком поприветствовал короля Бертрам. Это прозвучало так непосредственно и привычно, что я поневоле задалась вопросом, как часто эти двое встречаются. На мой взгляд, Точно не от случая к случаю. Но с какой стати монарх прибыл сюда? Чем обязан? Сходу поинтересовался дракон, даже не удосужившись представить меня. Я до сих пор находилась за его спиной, и даже насмешливый взгляд короля, а также любопытствующий фавориток, не подвиг меня вылезти из-за мужчины. Нет, я не боялась, ведь вокруг люди, а мы не в лесу. Только герцог не зря так поступал, чувствовала всей своей пятой точкой». «Соскучился по тебе, друг. Решил навестить?» — усмехнулся Ричард Пятый. «А заодно познакомиться с твоей избранной, раз уж ты сам не спешишь представить ее ко двору». «Не успел», — заявил инквизитор, выдвигая меня из-за своей спины. Рука мужчины легла на мою талию. Приятная тяжесть успокаивала, и я не стала протестовать, потому что с Бертрамом чувствовала себя защищенной. «Ваше Величество!» «Знакомьтесь, это моя невеста, Астра Риони». «Невеста? И когда я успела ей стать?» «Мы, кажется, уже знакомы. Девушка училась в Академии магии. Я прав?» Поинтересовался Ричард Пятый, а его спутницы-горгульи уставились на меня. Фальшивые улыбки не могли смутить, им мое присутствие не нравилось. Видимо, не только на короля положили глаз». «Все так», — согласилась я и изобразила подобие реверанса. Думала, все вышло слишком коряво, однако на мои потуги казаться вежливой никто не обратил внимания, разве что взгляд обеих фавориток по-прежнему оставался таким же неприятным. Неужели у кого-то из них была связь с инквизитором? Подумать об этом было неожиданно больно. «Это вам не какие-нибудь мифические любовницы, а реальные персонажи, немногим старше меня». Кукольные лица, на которых отметилась магия. У одной нос подправлен, кажется, снимали горбинку. У другой уши, неестественно, прижаты к голове. Видимо, раньше девица страдала лопоухостью. Все это незаметно обывателю, но я каким-то целительским чутьем разложила увиденное по полочкам. А вот выпирающий бюст был их собственный, и я мысленно скрипнула зубами. Мой второй размер заметно отличался от пятого, а ведь мужчинам так все это нравится. «Джеймс, друг мой, у нас есть серьезный разговор. Надеюсь, Эбигейл и Катрин не дадут девушке скучать». Монарх говорил, «А у меня сердце стучало так часто, что готово было вырваться из груди. Чувствовался во всем этом какой-то подвох, а не хотелось остаться в дураках. Смотри в оба, Настя, не зевай». Мне показалось, что герцог не хочет оставлять меня одну, и я взглянула на него с ободрением. Но ну, не съедят же эти феечки меня. Надкусить попытаются уж это само собой. Как не потыкать вероятную соперницу шпилькой? Однако и я не фарфоровая статуэтка, не на полочке все эти годы стояла. Найду, что им ответить. Джеймс Бертрам Он не хотел отпускать ее из ресторации. Совершенно. Но информация про Саймона Фореста жгла изнутри. Раненый контрабандист пробрался к лекарке в тот момент, когда часовому уже и не нужно было стоять на посту, ведь герцог приказал с рассветом уходить. И страж почти ушел, но тут же вернулся. Чутье оборотня распознало тихий стук со стороны дома Риони, и это оказалось весьма кстати. Спустя какое-то время Форест был задержан, а его попытка сбежать провалилась». Куда обычному человеку против Вервольфа, наделенного магией? Никуда. Видеть, как от вопроса о реклятом форесте Асти словно отгородилась, было не менее больно, чем узнать, где именно взяли контрабандиста. Бертрам не дал ей уйти. Не сейчас. И потом бы тоже не дал. Догнал бы и нашел в любой точке королевства, и за его пределами тоже. Слова, которые выпалила Орионе, оказались ключиком к пониманию. Ведь он тоже срывается с места и мчится туда, куда зовет долг. Но не только о Саймоне Форости хотел поговорить Инквизитор. А о нем-то как раз в последнюю очередь. Асти сама была сплошная загадка, которую непременно хотелось разгадать. В ней чувствовался характер, потому как не всякий способен ковыряться в ранах стонущих мужиков и при этом не падать в обморок. Девушка осталась, не ушла, но дракон не обольщался. Разговор обещал быть непростым, потому как у него самые серьезные намерения. Бертрам собирался сделать предложение лекарке, без которой уже не мыслил собственного будущего. Конечно, ресторация — это не самое романтическое место. Не розарий с цветами, от запаха которых болит голова и хочется чихать. И пусть в дамских романах мужчины ползают на коленях, голосят серенады и посвящают любимым стихи. Сам Джеймс считал подобную возню... чушью бездельников. Гораздо важнее защищать свое сокровище, любить его или лелеять, оберегать от невзгод. А уж посадят ли слуги розы для госпожи или зеленым ковром ляжет сплошной газон, это решать самой Астрие. Была небольшая загвоздка. Привыкшая к самостоятельности, Рио не могла не согласиться. Она ведь так и не приняла наследство отца. И еще одна загадка, никак не укладывающаяся в голове Бертрама. Деньги профессора можно было бы использовать куда угодно, да хоть обустроить лечебницу для бедных. Однако Астра не прикоснулась к ним, предпочитая зарабатывать своим трудом. В чем причина? Это маг тоже намеревался выяснить и вот прямо сегодня. Потому что для него все в девушке важно, особенно ее мысли и чувства. А чувства были. Герцог это видел и внутренне ликовал. Он не безразличен Астре. А если она еще не полюбила, то маг надеялся на все свое умение, которым будет привязывать девушку. Крепко-накрепко. Навсегда. Кольцо так и осталось лежать в кармане, потому что им помешали. Явился Ричард, а с ним и две фаворитки, спутницы монарха по постельным игрищам. Король улыбался, но Бертрам успел заметить вспышку мужского интереса в глазах монарха. И вот именно за это... Заказалось казалось бы, пустяк захотелось натянуть короны на уши другу. Бывшему ли? Вопрос, который, возможно, решится уже сегодня. Кровь дракона не водится, она давала о себе знать. Хищник требовал обернуться, чтобы откусить головы всем соперникам, даже венценосному. Иди, подбодрила Асти, и в ее зеленых глазах промелькнуло что-то неуловимо манящее. И вот после этого Джеймсу снова захотелось послать всех подальше, схватить девушку и утащить ее в свой замок, запереть ее там, но прежде провести ритуал единения, чтобы ни один монарх, ни один контрабандист или еще какой-нибудь смертник не позволил себе даже взглянуть на астру Риони. А уже потом, после состоявшегося обряда, собственноручно отнести лекарку в спальню, снять ее одежду и любить». Долго, со вкусом, смакуя каждый сантиметр нежного тела, при мысли о котором послать не вовремя явившегося Ричарда хотелось все сильнее. Не обращая внимания на присутствующих, маг склонился к лекарке и поцеловал. Не в висок или в щеку, а в губы. Собственнически, показывая внезапным гостям расстановку дел и намерения инквизитора. «Друг мой, это ненадолго». Усмехнулся монарх, в чьем голосе звучало напряжение. Джеймс давно знаком с королем, чтобы не расслышать недовольные нотки. Ему не нравилось наличие избранной, так не кстати порушившей планы короля. «Я скоро вернусь. Подожди немного», — пообещал дракон, и Асти моргнула, показывая, что именно так и будет. Они отошли недалеко. Всего лишь в другой конец веранды, не ни перегородкой, ни даже дверью. И только ветер подкидывал легкие занавески, словно нарочно закрывая обзор. Бертрам сотворил полок тишины, отгораживающий их от возможной прослушки. «Что-то произошло?» — поинтересовался герцог, встав так, чтобы видеть свою лекарку. Она, словно почувствовав это, повернула голову к инквизитору, и их взгляды встретились, чтобы тут же быть разделенными той самой занавеской, которую дракон желал содрать, спалить, чтобы не отвлекала. «Джеймс, дружище, ты меня не слышишь», произнес Ричард, похлопав герцога по плечу. За его шутливым тоном Мак рассмотрел тревогу. «Не бойся, Эбби и Кати ничего не сделают твоей избранной». И я понял. Кивнул Бертрам и отвернулся от девушек. Герцогу до Одрия захотелось дать пинка фавориткам Ричарда и покинуть это место, куда пришли посторонние. Но маг не стал так поступать, решив проявить выдержку. «Значит, все гораздо серьезнее, чем я предполагал», — заявил монарх, с прищуром рассматривая собеседника. «Так и есть. Не стал отрицать дракон и пожал плечами. Что-то такое было в глазах монарха, что заставило его насторожиться». и полностью развернуться к Ричарду. «Ты что-то знаешь. Рассказывай, не томи. Это связано с учебой Астры? У нее был бурный роман с кем-то?» «Какой ты догадливый!» Пробормотал Ричард и усмехнулся. «Так, как любят девушки. Открыто и с легкой хитринкой в глубине глаз. И все же Бертрам не девица, чтобы растворяться во взгляде короля и исходить слюнями от счастья, глядя на мужика с короной». Рич тем временем взъерошил волосы, словно собирался продолжить свою речь, и... Бертрам застыл осененной догадкой. «Погоди. Весь этот разговор наедине? Вы встречались?» «Мы были студентами, Джеймс», — отозвался монарх. И в его взгляде инквизитор не увидел и тени раскаяния. Наоборот, Рич посмотрел на оставленных девиц, И дракон был уверен, что пелился друг при этом не на своих фавориток, а на Рионе. Слишком мечтательной показалась рожа монарха. Такая, что захотелось немедленно по ней вмазать и от души попинать. «Ты с ней спал?» — поинтересовался Бертрам. Слова обжигали горло, и пришлось выталкивать их, заставляя себя произносить каждое. Ревность хлесткой-плеткой резанула так, что привелось вспомнить уроки самоконтроля. Мак оглянулся на Астру, замечая, как девушка отворачивается. Умом понимал, что она имеет право смотреть, когда вздумается, а какой-то противный голос нашептывал, что Реоне не захотела, чтобы Мак видел, как она глядит на монарха. Неужели на лекарку накатили воспоминания? «Извини», — развел руками Ричард и добавил. «Ты же знаешь, что я учился под цепким мороком и другой фамилией?» А она не могла знать, кто с ней. Или могла? Вот же хвост линялый. А ведь могла. Джеймс, твоя избранная, слишком умная, чтобы озвучивать подобные вещи. «Ричард, назови хоть одну причину, по которой я не должен набить тебе морду», — поинтересовался Бертрам. Кровь кипела, руки чесались, желание подраться росло с каждым сказанным монархом словом. Когда-то они дрались в шутку, чтобы испытать себя и просто размяться. Теперь же ситуация накалялась с каждым сказанным речем словом. «Ты же не хочешь портить с другом отношения?» «Ну же, Джеймс, подумай, стал бы я тебе все это рассказывать, если хотел ссоры?» «Нет. Думаю, дело в другом. Ты проверяешь, насколько крепка моя связь с Астро и Риони. Значит, все еще не отказался от плана женить меня на какой-нибудь крайне выгодной партии». Выгодный не для меня самого, но ты забыл, что у меня появилось избранное, без которой и я не проживу». Они смотрели друг на друга, и воздух, казалось, ощутимо сгущался, и даже солнце, светившее до появления монарха, поспешило спрятаться за тучу. «Ты прав. И, извини, обидеть тебя точно не хотел». Король взъерошил волос одной рукой и взглянул на герцога, Рич сверкнул открытой улыбкой. «Я думал, что ты не хочешь в столицу и ищешь причину, чтобы избежать появления. Поверь, про тебя столько спрашивают, а кто-то скучает и обвиняет меня в том, что я нарочно держу тебя на задворках. Инквизитор, герой, мечта юных красоток и леди постарше». Джеймс поморщился. Он всегда был щедрым с любовницами, но едва они становились бывшими, подарки прекращались. И еще ни разу ни с кем не возобновлял отношения. Не хотелось этого и сейчас. И что теперь? Король бросил острый взгляд на инквизитора, после чего перевел его на девушек. Как я понимаю, у вас все непросто, и тебе досталось избранная с характером. Разберусь, — отозвался дракон. Хочешь, я с ней поговорю, — предложил монарх, поглядев на Риони. «Наставлю на путь истинный, обрисую перспективы. Ты у нас один такой, а она не прогадает?» «Нет», — тут же ответил Бертрам. «Оставлять свою лекарку, наедине с холостым Ричардом, он не собирался. Даже на минуту. Возможно, потом, когда-нибудь, когда Асти будет глубоко беременна, а за ее платье будет цепляться их ребенок. А лучше трое. И вообще...» Пусть Ричард ищет свое сокровище, а не засматривается на чужое. Иначе драконий выдержка пойдет по швам, и кто-то реально пострадает. Вдаваться в подробности и объяснять все прямо сейчас не хотелось, тем более озвучивать размышления. Это только его личное дело. Его и Астрой Риони, которой так легко увлечься. Даже Ричард и тот не скрывал своего интереса. А ведь во время учебы у магов от переизбытка силы часто срывало головы, И наилучший способ погасить лишнюю энергию — это секс, чем многие пользовались. Преподаватели, особенно мужчины, и те не таили, как следует поступить кипящим силой и магией юнцам. Естественно, адепты активно следовали совету. А сейчас герцога приводило в бешенство само знание, что лекарка спала с другим мужчиной, и извивалась под ним, стонала. Однако надо четко смотреть правде в глаза. Все то время, что они общались... Астра не дала и повода усомниться в ней. Даже Саймон Форест не выглядел героем-любовником и на допросе категорически отверг вопрос об отношениях с лекаркой. А то, что дракон очень больно, это нормально. Значит, живой, и сердце тоже живое. Стучит, работает, любит. У Асти же есть только один путь — остаться с ним. А уж Макс сделает все, чтобы Риони навсегда забыла и короля, и еще кого-нибудь, с кем ранее встречалась. «Пожалуй, нам нужно возвращаться, а то Кати и Эбби уже заскучали, а я обещал показать им Ладендар», — произнес Рич, не дождавшись от Джеймса еще каких-либо пояснений и расспросов. «Пора», — согласился Бертрам и первым шагнул к своей лекарке. «Астра Риони». Какая прелесть! Сама шила! Одна из подружек-монарха взглядом указала на мое платье. Ее, расшитое кружевом, бессовестно сверкало золотыми нитями, в то время как мое голубое смотрелось как-то тускло. Наверняка сама, подхватила вторая, обходя меня по кругу. У этой девицы платье было шито серебром, а так фасон точь-в-точь -точь повторял наряд подруги копия. Разве такое безобразие может шить человек, имеющий вкус? Подобное хамство меня оскорбило. И дело вовсе не в платье, которое, в общем-то, обошлось мне недешево. После занятий я мыла подъезды в нашем доме и, как-то, проходя мимо окон одного салона, увидела на манекене голубой наряд. Он стоил дорого, да так, что два месяца никто не покупал. Поначалу я решила, что желание временное и обязательно пройдет. А если проходишь мимо, и оно все висит? Так и пришлось приобрести, чтобы не выцвела». «Куда мне до тех, кто не имеет собственного вкуса и повторяет друг за другом?» Равнодушным тоном произнесла я, стараясь не ругнуться. «Себе такое точно не стану заказывать, а то вдруг с вами перепутают От чего Отчего-то в памяти всплыло все то, чем так богат народный язык. Очень захотелось применить хоть что-то из арсенала знаний, но я сдержалась. Не хотелось, чтобы эти клуши всем рассказывали, будто избранная герцога, хамка и деревенщина. Впрочем, очень сомневаюсь, что против Бертрама попрет хоть одна из них. Я успела заметить настороженный взгляд, брошенный серебристой фавориткой на моего дракона. «Моего! А то чей же он еще?» А я права. Инквизитора они все-таки побаивались, хоть и махали ресницами, строя герцогу глазки. «Чтобы ты понимала, деревенщина!» Снова пренебрежительный взгляд от обеих дамочек. Они намеренно меня провоцировали. С каких это пор дочь графа стала деревенщиной? Может, когда получила диплом с отличием об окончании Академии магии? Тут я сделала шаг навстречу этим грубиянкам и многозначительно усмехнулась. Маги, они же на ступень, а то и две выше простых людей. А мне показалось, что эти размалеванные куклы лишены подобной привилегии. природа обошла их стороной. «Не хотите заработать бородавку на носу или прыщ в неподходящем месте? Расстройство кишечника, причем в присутствии короля?» «Ах!» — возмутилась девица в золотистом платье. «Да как ты смеешь!» «Нас вылечат!» — вторила ее подруга или соперница. «Непременно. Только это будет потом», — ухмыльнулась я. «Что здесь происходит?» Холодный голос монарха отрезвил всех и каждую из нас. Я остановилась, решив, что достаточно пообщалась с фаворитками, пора бы честь знать. Хочу к дракону, причем на ручки и именно сейчас. Требуется утешение, заверение выскоренности чувств, непременно что-нибудь очень приятное, приготовленное Бертрамом. А еще крышесносный поцелуй, от которого подгибаются колени и закрываются глаза». развернулась к подошедшим и встретилась взглядом с Джеймсом. Дракон смотрел только на меня, но так, что в груди все замерло. Его взгляд, казалось, был способен проникнуть в самое сердце».